23 Людвиг Он зашел к ним вечером при костюме и скандиком. Фигура дышала торжественной учтивостью. Торжественнее всего был костюм. Изделие страдавних лет с ватными плечами и широченными брюками. Но, черт возьми, это был великолепный костюм. И сам Людвиг, французского облика человек, был великолепен. «Вот», — сказал Людвиг, — «я зашел. Лимона, к сожалению, нет. Здесь коньяк принято пить под шпроты». «Пойдет», — рассеянно сказал Муханов, — «какие там лимоны». Людвиг сходил в свою комнату и принес три кристально чистых стакана. «Я вымыл их содой», — сказал он. «Коньяк любит очень чистую посуду». «А чего там?» — снова откликнулся Муханов. «Какая посуда?» Чопорная костюмная Людвигова церемонность придала тон их первому вечеру в этом поселке. Сдержанная беседа взрослых людей. Санька, еще не опомнившись от продавщицыного спирта, изо всех сил старался не быть пьяным, и даже Муханов, весь какой-то вздерошенный, весь внутри себя держался. «Вы из Прибалтики, да?» – спросил он. «А сюда как?» «Вам не понять», – строго ответил Людвиг. Вам ничего, ребята, не понять. Мы что, чурки? обиделся Муханов. Не те слова, не то, покачал головой Людвиг. Человека можно обстрогать до чурки, но обычно человек больше. Людвиг достал коробку Казбека, с легким таким поклоном предложил Муханову и Саньке. «Сейчас, — думал Санька, — хмелеет папиросы еще больше. «Сейчас мы о тебе все узнаем, старина Деголь!» «Мне было двадцать два года, и у меня был свой пароход, — сказал Людвиг. «Достался от отца. Маленький старый пароход, но в то время это значило много. Вот...» Он достал бумажник и вынул оттуда желтую твердого картона фотографию. Причал, борт судна с какими-то разводами, и на фоне борта высокий светловолосый парень с победными глазами в морской фуражке. Когда перед войной советские войска занимали Латвию, мне предложили огромные деньги за рейс в Гамбург, Я согласился. Я был отчаянным молодой человек. Я твердо хотел быть хозяином, организовать свою Кунартлайн лайн На всех океанах мои пароходы. Нас несколько раз обстреливали, но пассажиры, которые дали большие деньги, говорили «Гамбург», и я шел. В Гамбурге у меня пароход отняли. Я обиделся на немцев и перешел границу Франции. Потом попал в Африку. Воевал с Ромелем, был в иностранном легионе. У меня французские ордена, звания. Говорят, помогало, что походил на одного их генерала. Нет, просто я верил в свою звезду и ни черта не боялся. После войны я вернулся. Хотел забрать родных и жить во Франции. Их никого не было. Немцы убили всех, узнав, что я воюю с их Ромелем. И вот тогда я понял, чем была эта война. В Африке были игрушки. Я попросил советское подданство. Мне его дали. Смутное было время. Одни латыши стреляли в других по лесам. Раньше их убивали немцы. Теперь они друг друга. Я боялся, что меня арестуют. Бывший капиталист помог бежать сотни других приехал из империалистической державы. Я не мог видеть, как латыши убивают друг друга. Я пошел в чека и сказал, «Знаете, я не шпион и не враг, но я не хочу, чтобы меня ссылали. Давайте я сам поеду туда, куда ссылают. Мне все равно, куда ехать». Мне сказали, Езжай, езжай куда хочешь. Ну, сказали, езжай на север. Я поехал на север, потом попал сюда. И знаете, я часто думаю, вместо Гамбурга мне надо было сразу ехать сюда. В этом нет странного, ребята. Я не совсем маленький человек. Море, Африку, почет, деньги и смерть я трогал своими руками. Но вот на старости лет из всех нужных дел я могу вспомнить только одно – хлеб, который я пёк здесь людям. У любого большого и малого корабля есть своя гавань. Моя гавань была здесь, а я не знал этого ни в Гамбурге, ни во Франции, ни в Алжире. Людвиг замолчал, потом спокойным таким жестом вынул из нагрудного кармана аккуратнейший платок и спокойно же приложил к уголкам глаз. — Я пьян, — сказал он, — пьяные часто плачут. Наверное, я видел в своей жизни сотни плачущих пьяных мужчин. «Вот Саня», — сказал с мечтой Муханов, — «свой пароход вроде мотоцикла, Африка, французский ордена, а мы живем с тобой, как кутки в осоке, только осоку и видим». «Кошмар!» — чуть покачиваясь на стуле, думал Санька. «Да тут засад какой-то! Одни избегают, другие прибегают, третьих присылают. Иллюзион!» В это время стукнула дверь, и как глаз судьбы, как трезвое воспоминание о жизни в этом сумасшедшем дне, вошел председатель Гаврилов. Прищуренным якутским взглядом он окинул стол и сказал зловеще « «Уже успели, шустрые вы ребята!» «Да», — радушно улыбнулся Людвиг, «я ознакомился с этими хорошими молодыми людьми». «Знакомились мы», — юродивым тоном промяблил Муханов. И пьяный Санька по этому тону, по мухановскому голосу, понял, что сегодня что-то стряслось. Лекует сегодня Колька Муханов. Так бывало на Киртунге после дня хорошей работы, когда пустые гвозди давал план, и они вышибали не только норму, но и прогрессивку, и жизнь становилась яснее. В такие дни Саньке после возни с воротком и ломиком хотелось одного — поесть тушенки и залечь на нары. А в Муханова как бес вселялся. Он начинал прикидываться дурачком, по очереди заводить всех ребят из балка. Гаврилов потряс пустую бутылку. «Еще есть?» «Есть», — ответил Людвиг. «Имеем в запасе еще одну. Тащи!» «Да», — снова смиренно сказал Муханов. «Будем знакомиться еще!» Гаврилов ничего не ответил на мухановское нахальство, налил полный стакан, выпил и заблестел узкими глазками. «Вы, ребята, умные или живете, как грибы под деревом, просто так?»